Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. «Дина Рубина. Не оставляй меня одного». Читает автор. Предисловие. Есть вещи в жизни человека, которые всегда при любых обстоятельствах будут самыми для него важными. Помните картину Карла Брюлова Последний день Помпеи, извержение вулкана, дрожит и пылает земля, мраморные статуи летят вниз с каменных портиков. Всмотритесь в центральные фигуры персонажей. Что вы там видите? Напрягитесь, угадайте по лицам эмоции. Страх? Конечно. Отчаяние? Еще бы. Нежелание умирать? Само собой. И все же главное, что мы видим в лицах матери, заслоняющей своим телом ребенка, мужа, укрывшего тогой жену, сына, умоляющего старого отца двигаться дальше, мы видим любовь. Любовь. Земля разверзается у нас под ногами, но нами, обычными людьми, «От сотворения мира движет прежде всего любовь». Об этом много лет назад была мною написана небольшая пьеса «Не оставляй меня одного». Как я полагала, смешная, как я надеялась, трогательная. Я давно забыла о ней». Почему мне вдруг захотелось вытащить ее на свет и самой прочитать так, как слышу ее именно я, автор? Как я слышу интонации ее героев и даже мяуканье черного кота Люцифера? «Ты сошла с ума», — сказал мне мой муж. Тебя просто не поймут. Этот проклятый век как будто сделан на заказ какими-то садистами. Человечество трясет, не переставая. Войны, стихийные потрясения, наводнения, засухи, пандемия, снова войны. А ты решила зачитать пьеску про огромную любовь одинокого мужика к своему коту? Можно, конечно, и так на это посмотреть. «Но просто вспомните, что, оторвавшись от ленты новостей, мы прежде всего переживаем за любимых людей. Мы и ленту эту новостную читаем и смотрим только ради них, только бы они оставались рядом. Ты слышишь?» — мысленно говорит каждый из нас. «Не оставляй меня одного».